Глава 13. Следующие несколько дней слились для меня в одно сплошное преодоление себя. Если пережить ранний подъём, постоянные указания и холодное равнодушие кисара, с которым он отдавал мне распоряжения, я ещё могла, то требование бегать с ним по утрам вызывало во мне настоящий бунт. На все его доводы о пользе этого физически затратного действия я отвечала, что в моём контракте про это ничего не сказано. И никакая сила не заставит меня встать на тренажёр в такую рань. Но всё же управа на меня нашлась. Выплатив счёт погашения долга. Не знаю, зачем это Кисару, но за каждую тренировку он платил мне ещё 50 кредитов. Неслыханная щедрость, от которой я не могла позволить себе отказаться. Я долго пытала его о цели столь странного решения, и в итоге с сомнением выслушала ответ. Ты довольно нервная, Ася. Тебе нужно выпускать пар. Что? Да и я само спокойствие, а ещё вежливость и деликатность. Ни слова против, всё молча и строго по требованию. Если заглянуть в толковый словарь и найти в нём определение понятия спокойствие, то там будет моя фотография. Вот настолько я была уверена в своём самообладании. А он нервно скривилась, на что Кесар выдал ещё одно пояснение. От тебя исходят негативные флюиды. Это мешает мне работать. С трудом сдержала возмущённое фырканье. Но вы только посмотрите на него. Кто бы мог подумать, что столь беспринципной личности, как он, будет мешать моя негативная энергетика. Умора. Но шутки шутками, а вот я теперь вынуждена каждое утро совершать насильственные действия в адрес своего организма. И мне всё больше кажется, что речи Цесара про флюиды и энергополя это полная брехня. Ему просто доставляет удовольствие смотреть, как я каждое утро помираю на тренажёре. скосила на него злобный взгляд. Кисар раз merrе набежал рядом, и казалось, он мог заниматься этим целый день и даже не запыхаться. Мне же оставалось обливаться потом и бросать на него завистливые взгляды, наполненные злостью. Иногда я ловила ответное, быстрое, сплескавшимися в них смешинками, весело ему, изверг. Под тренировочный зал было отведено просторное помещение, и именно в нём я впервые увидела остальную часть команды наёмников. Успела поймать их заинтересованные взгляды, направленные на самый низ моей спины, обтянутой спортивной формой. Но словно по волшебству, взгляды прекратились, и есть у меня версия, что этому поспособствовал угрожающий вид Кисара. Судя по всему, только ему можно украдкой посматривать на эту самую часть моего тела. Усмехнулась. Думал я не увижу? А наемники вообще оказались ребятами необщительными. Правда, я и сама не сильно рвалась к более тесному контакту. и обходила их стороной. Благо это было весьма просто. Они либо тренировались, либо собирались в своей компанией и семе человек в комнате отдыха. А я в основном обитала в каюте Кесара. Наши пути редко пересекались. Вечер пятого дня застал меня, когда я с тоской смотрела на цифру, светившуюся на браслете. Какая же она огромная. Даже с учётом утренних издевательств, я очень нескоро продвинусь хоть немного ощутимо вперёд. А ещё у дедули придётся брать в долг. Как же стыдно. До чего меня довёл Оскар? И поругать его хотелось, но как вспоминала, что он ушёл навсегда, накатывала тоска. Она разбавляла кипящую внутри злость и превращалась в отвратительный коктейль под названием безысходность. Именно в этот момент Кисар решил выдать мне новое задание, и я с удовольствием поняла, что оно никак не вписывается в мой рабочий контракт. Так, Ася, через пару дней мы будем на станции Зильс. Твоя задача подготовить соседнюю каюту. Скоро к нам присоединится гостья, и я хочу, чтобы она путешествовала в максимальном комфорте. Эту каюту уже не так давно готовили. Цесар замолчал и недовольно поджал губы. Он взглянул на меня сукором, а я поняла, кому она предназначалась. Мне. Но виду не подала, мило хлопнула ресницами и выжидающе уставилась на него. Лучше вообще не напоминать ему про те дни на ферме. Мало ли, захочет повторить, а я не готова. поэтому молчала, и кесар продолжил. Хочу, чтобы ты прошлась по ней женским взглядом и навела уют. Назильси приобрести всё, что для этого потребуется. Средства на покупку сменья. Есть вопросы? Нет, спокойно ответила я. Оценю объём работ и выдам тебе на согласование их стоимость. Надеюсь, ты помнишь, что они не входят в мои ежедневные обязанности. Забудешь тут, беззлобно хмыкнул он, а затем равнодушно продолжил. День на станции оплачу как обычно, а по остальному решай сама. Если не хочешь заниматься этими вопросами в рабочее время, то используй свободное. То есть ночью? Ну хорошо. Не посплю пару дней. Зато ещё немного продвинусь к заветной цифре ноль. Никогда не думала, что буду так радоваться нулевому балансу своего счёта. Договорились, бодро отreportавала я и, подхватив стопку белья Кисара, начала укладывать его в шкаф. Каюта осмотрела этой женочью. Здесь давно никто не жил, но попытка привести её в порядок всё же виднелась. Явно мужская. На мой взгляд, тут стоило всё продезинфицировать и очистить, желательно вручную. Недолго думая, я выкатила Кисару счёт на немаленькую сумму, добавила к ней запас, который он явно будет сбивать, и приготовилась защищаться. Но он меня удивил. Молча пробежался глазами по всем пунктам, кое-где пару раз хмыкнул и, не споря, согласился. А это ведь мой заработок за 2 недели. Я почувствовала себя так, словно мне жизнь продлили на этот срок. Приятное ощущение, аж до мурашек. Правда, пришлось сократить свой сон до 2 часов в сутки, и в результате этого через пару дней я была готова уснуть прямо на полу. А на тренажёре больше напоминала ползущего зёрка, чем бегущего человека. Но это такие мелочи. Главное, я двигаюсь в правильном направлении, и мой долг уменьшается. Кесар молча осматривал плоды моих трудов. В виде уютной комнаты, в которой витали ароматы свежести, а металлические поверхности поблёскивали задорными бликами. Здесь поставлю пару цветочков, а тут я рассказывала своё видение женского облика койота, и мы утвердили оставшиеся покупки. Не скрывая широкой улыбки, я получила оплату за выполненную работу. И пусть сумма долго уменьшилась незначительно, но до чего же приятно. Ну что, Чувствуешь себя мальчишкой из той притчи? Странным тоном, в котором проскочили надменные нотки, спросил кесар. Не понимаю, о чём ты, ответила я, не поднимая взгляда, любуясь изменившейся цифрой на браслете. Есть такая притча. О цене денег. Рассказать? Стало интересно, и я согласно кивнула. История оказалась короткой, но весьма поучительной. В зажиточной семье в любви и ласке воспитывали единственного сына. И однажды отец решил, что пора тому познать жизнь и начать учиться самому зарабатывать. Отправил он его в город искать работу и велел не возвращаться без денег. А слушается юноша не посмел, но натура он имел непомерно гордую и всякую работу считал недостойной себя. Целый день бродил он бесцельно по городу, да так ничего и не найдя, вернулся домой. К родителю побоялся сразу идти и рассказал всё матери. Она пожалела сына и дала ему денег. Юноша принёс их отцу и гордо положил перед ним. На что тот резко сказал: "Ты их не заработал" и бросил их в пламя очага. Удивился сын прозорливости отца, но промолчал. А завтра он снова не стал искать работу и взял деньги у матери, но отец с теми же словами швырнул их в огонь. Так продолжалось до тех пор, пока у матери не закончились накопления. Пришлось тогда парню искать настоящую работу. Боясь гнева отца, он был готов браться за любой труд. Но неумеха оказался нигде не нужен. С огромным усилием он нашёл самую простую, но тяжёлую работу. К концу дня он едва волочил домой ноги, крепко сжимая в кулаке пару заработанных монет. С гордостью положил их перед отцом и сказал: "Вот, бери, я сам их заработал". Но отец не глядя снова швырнул деньги в огонь. "Что ты делаешь?" закричал юноша и бросился голыми руками доставать монеты из горящих углей. Отец подошёл к сыну и, положив ему на плечо руку, сказал: "Вот теперь я верю, что ты заработал их сам". Кесар замолчал с изом глядя на меня, а я стояла и пыталась сдержать слепящую ярость. Да как он смеет? Что он знает обо мне, чтобы думать, будто я и дня в своей жизни не проработала? Я очень хотела промолчать и пропустить мимо ушей его колкий намёк, но не сумела. Сжала кулаки и прошипела: "Считаешь, раз нарыл сведения, то знаешь обо мне всё?" Думаешь, у тебя есть право меня учить? Я вышиб вздернула подбородок и не дожидаясь ответа, продолжила. Не нужно, Кесар. Мне ничего само не пришло, и никто меня просто так не одаривал. Я честно заработала всё, что у меня отняли. Думаю, ты не поленился и навёл обо мне справки, верно? Кесар молчал, и его равнодушное лицо ещё больше меня взбесило. Села и сжала кулаки и продолжила: Только вот в тех сведениях, что ты читала обо мне, наверняка не было указано, как я экономила каждый кредит, покупая лучшие материалы, как ночами корпела над образцами и раз за разом выслушивала сотни отказов от торговых площадок. И там не напишут о том, насколько я радовалась, получив возможность продаваться в местной сети задрипанных магазинчиков, или как волновалась, проводя первое собеседование. И уж точно там не напишут, как я Не один раз балансировала на грани и продавала последнее, выплачивая оплату работницам. Ведь так, кисар. Стоя напротив, я смотрела в его бесстрастное лицо и никак не могла успокоиться. Кто он такой, чтобы попрекать меня заработанными деньгами? Ему-то как досталось то состояние? Обида грызла душу, а слёзы предательски щипали глаза. Но я решила закончить. И ты не узнаешь, что я чувствовала, когда у меня несправедливо отняли с таким трудом построенное дело. Я в него не только все ресурсы вложила, но и душу, кисар. Поэтому прибереги свои дурацкие притчи для себя и своих головорезов. А я чётко знаю разницу между деньгами и заработанными деньгами. Потому что если бы я этого не понимала, то не старалась бы сейчас так сильно вернуть тебе долг. Чувствуя, что нижняя губа уже начинает трястись, я, не дожидаясь ответа, быстро развернулась и почти бегом направилась к себе в каюту. Села на кровать и сцепила трясущиеся руки, не зная, почему я так расстроилась. на удержать льющихся слёз уже не сумела. Они тёплыми ручейками скользили по щекам, и я зло смахивала их. Да, я украла эти деньги, сбежала и спряталась. Пусть у меня не было выбора, но я никогда себя не оправдывала и сейчас не отнекиваюсь, и очень стараюсь всё исправить. Но лучшее лето решение. С кем я пытаюсь играть честно? С Жюльём и Вальрьом. Может, ну это всё к чёрту? И пусть Кисар со мной пока не суров. Но разве я хочу быть у него на побегушках ещё несколько лет? Нет, похоже, пора выключать режим честной девочки и начинать выжимать всё и ото всюду. Деньги не только зарабатывают или крадут, их ещё можно и выиграть.